Глава 34. Когда корабль причалил к пристани, я взяла варгана под руку, а он накрыл мою ладонь своей огромной лапищей. Он уже не похож на полуголого дикаря с голой грудью и в ободранных штанах. На нем парадный сюртук, идеально отглаженные черные брюки, волосы зачесаны назад, а лицо идеально выбрито. На острове Варган не запускал себя до состояния Робинзона Круза, но позволял себе ходить с легкой щетиной. Сейчас он выглядит идеально. Статный, сильный, подтянутый, с прямым и уверенным взглядом. Пожалуй, даже слишком идеально. «Знаешь, для лорда средней силы ты выглядишь слишком уж властным», шепнула я ему, когда мы сходили с корабля на берег. «Честно говоря...» Ступив на твердую землю, я испытала настоящий трепет. По телу пробежала дрожь. «Земля! Наконец-то не остров, не лодка, не корабль, а самая настоящая земная твердь!» На несколько минут закружилась голова от эмоций. «Это комплимент?» — кокетливо уточнил дракон. «Скорее замечание!» — улыбнулась я в ответ. «Люди могут заподозрить, что такой импозантный и крепкий мужчина вовсе не тот, за кого себя выдает». «Значит, я импозантный и крепкий?» довольно мурлкнул он, словно кот. «Что ж, спасибо», — расплылся в улыбке, как чеширский кот. «Ты вообще слышишь, что я тебе говорю?» — рассмеялась я. «Конечно», — подтвердил дракон. «Осыпаешь меня комплиментами, отмечаешь мою красоту и силу». «Мне это нравится», — заявил этот нахал. «Со стороны мы наверняка выглядим, как счастливые молодожены. Шепчемся, смеемся, а под конец разговора я и вовсе покраснела, словно поспевшая земляника». Все, теперь молчи и не привлекай к себе никакого внимания», — вдруг шепнул мне Варган, когда впереди замаячила делегация из пятерых серьезных мужчин. Я издалека заметила их сияющие синим светом ауры. Это означает, что перед нами маги. Дракону хватило ловкости завуалировать свою ауру и предстать под чужим именем. Наши встречающие понятия не имеют, кто находится перед ними. «Приветствуем вас, лорд Балмар!» Один из магов выступил вперед и коротко кивнул Варгану. «И вас, леди Балмар!» Он даже не удостоил меня взглядом. «А я что, стою, молчу?» пока мужчины разговаривают. «Чем обязан?» Дракон, к моему удивлению, не удостоил их приветствием. «Не умеет играть кого-то ниже рангом, чем он сам. Ох, не умеет». «Зачем вы прибыли в Эрхолд?» — бесстрастно спросил мужчина. Сам он, кстати, не представился. «Хочу показать своей жене водопады», — с нежностью произнёс Варган. «Удивительно, но эту эмоцию он сыграл безупречно». «Или он не играет?» «Или это запрещено?» «Нет, но вы не предупредили королевство о своем прибытии», — едко упрекнул его представитель власти. «Теперь я не сомневаюсь, что перед нами местные спецслужбисты». «Я не знал, что небольшой корабль в гавани привлечет внимание короны». «Как ему удалось одной лишь интонацией передать свое уничижение к их вниманию?» «Неужели туристы в Ирхолде — это такая редкость, что на них приходят посмотреть?» — улыбнулся он. На мой взгляд, Варган перебарщивает. Однако сам он чувствует себя вполне уверенно. Его люди за нашими спинами даже не шелохнулись. «Столь дорогие корабли с простыми магами на борту и вправду редкость», — не разделил его веселье делегат. «Обычно на таких плавают драконы». «Но по вашей ауре я вижу, что вы и близко не дракон». Мужчина решил, что уколол Варгана, но на самом деле сделал ему комплимент. «Откуда у вас этот корабль?» «Одолжили друзья», — прохладно ответил Варган. все таки связи с драконами избежать не удалось. Остается надеяться, что никто ни о чем не догадается и не свяжет лорда Балмара с молодой женой и дракона Варгана, стража этого мира». «Влиятельные у вас друзья, лорд Балмар. Наш собеседник не сводит пристального взгляда с корабля». «Не жалуюсь», — расплылся в довольной улыбке дракон. «Так что, мы можем войти в город? Или всем благородным лордам вход сюда закрыт?» Снова поддел он их. «Вы будете почётными гостями в Ирхолде», — ответил делегат после заметной паузы. Вам выделят номер для новобрачных в лучшей гостинице города. Добро пожаловать в Эрхолд! Он насмешливо склонил голову перед Варганом, а оттого повеяло холодом. Столь пристального внимания он явно не желал. Дракон ничего не ответил на столь щедрое предложение и позволил проводить нас до гостиницы. Путь не занял много времени. Для нас открыли портал, И в считанные минуты все мы оказались во дворе гостиного дома. Большое четырехэтажное здание в интересном стиле. Эдакое смешение рококо в классическом антураже. Как и обещала Варгану, я вела себя тише воды, ниже травы, не проронила ни слова, смотрела в пол и притворялась статуей. В общем, вела себя как образцовая жена при муже. Нас проводили на четвертый этаж. И завели в особое крыло. О том, что оно особое, я догадалась по тяжелым дверям, отделявшим его от всех остальных коридоров. Лишь проводив нас до этих самых дверей, делегация остановилась. Король Моралес ждет вас на личный прием сегодня вечером, господа, объявил мужчина, который так и не представился. Личный прием? Сквозь зубы процедил варган, закипая изнутри. С чего вдруг такое внимание к простым молодоженам? поскромничал он. Это знаменитое гостеприимство Ирхолда расплылся в улыбке наш провожатый. В гостинице всегда дежурит охрана, известил он нас. Ага, охрана, которая нас стережет. Можете, ни о чем не беспокоиться. Нам в вежливой форме объявили, что мы фактически взяты под стражу. Меня подмывало спросить у Варгана, обязательно ли было нам приезжать именно в этот городишко. Но я продолжила пялиться в пол. Почему-то дракон не возразил нашему соглядатою и не вернулся обратно на корабль. «Позвольте, я покажу вам ваши номера», — раздался тоненький голосок. Я аж вздрогнула, когда услышала его совсем рядом с собой. Обернувшись, увидела хрупкую миловидную девушку с кукольным личиком, стоящую справа от Варгана. Откуда она здесь взялась? Однако никто, кроме меня, этим вопросом не задался. Нас с варганом проводили в номер для новобрачных. В нем две комнаты, одна из которых спальня. Я немного зависла, увидев большую кровать, явно предназначенную для двоих. Но это логично. Не будут же молодожены спать раздельно, верно? Верно. Вот и нам с Варганом предстоит спать вместе в одной кровати. В большой кровати с шелковым постельным бельем и одеялом с алым сердцем посередине. Все это великолепие венчает полупрозрачный балдахин, украшенный маленькими звездочками. То тут, то там, внимание выхватывает свечи, цветы, странного вида камни, подозрительно напоминающие ритуальные. «Обстановка очень романтическая и явно располагающая к активному созданию наследников». «Ого!» — только и смогла выдать я. «Неплохо», — хмыкнул Варга, насматривая номер. «Мы будем спать в одной кровати?» — осторожно уточнила я, растерянно глянув на дракона. Конечно, за последние дни мы с ним очень сблизились, флиртовали и обменивались двусмысленными намеками, но до постели еще не дошли. «Ни в каком смысле. Все это время мы спали в раздельных кроватях». «У тебя есть еще какие-то варианты?» – крякнул дракон. «Может, можно...» – с надеждой посмотрела я на него, но по одному взгляду поняла – не можно. Другого номера нам не предоставят. Да и странно было бы двум молодоженам просить номер с раздельными кроватями. Конечно, супруги могут поссориться, но не до такой же степени». «Не бойся, приставать не буду», — успокоил меня Варган. «Только если сама попросишь», — подмигнул мне дракон. «Скажи, если нами заинтересовалась корона, почему мы не драпаем отсюда на всех парусах?» Я пропустила мимо ушей его намек. Мне хватило месяца, чтобы понять, как ловко Варган умеет менять тему. Я больше не куплюсь на это. «Чтобы вызвать еще больше подозрений», — презрительно фыркнул дракон. Нет, будем играть свои роли до конца. У них ничего нет. Пойми, Ирхолда имеет давние счеты с драконами, поэтому нас здесь не жалуют. Не пускать, конечно, не решаются. Это чревато последствиями. Злорадно усмехнулся он. Но в остальном все делают из под палки. Не путевой городишка, подытожил дракон. Поэтому скрываться нам придется именно здесь. Уж кто кто? а король Эрхолда лучше удавится, чем выдаст драконам ценные новости. Так что никуда мы отсюда не уплывем, Марина. Будем осваиваться. Напомни, от кого мы скрываемся? От драконов, верно? Снова уточнила я. Варган старается обходить эту тему и не дает прямых ответов. Они хотели убить тебя и меня, но просчитались, и теперь наверняка попытаются убить нас вновь. Одного понять не могу. Зачем? Что и кому ты сделал, раз тебя пытаются убрать с пути, приперла я его к стенке. Люди Варгана отдыхают в своих номерах. Мы с женишком наедине. Поэтому самое время поговорить обо всем откровенно. Я, округлил глаза дракон, раздражаю врагов своей сияющей красотой и неизмеримой силой. Он принялся переводить все в шутку. Тревожный звоночек значит, не хочет говорить мне правду. «Варган», — вздохнула я, — «перестань поясничать. Я имею право знать, что происходит. Ты втянул меня в эту историю, так раскрой карты». Я приперла его к стенке во всех смыслах, в буквальном и переносном. Позади дракона стена, спереди суровая невеста с угрожающей упертыми в бока руками. Я ростом ему до груди, вдвое уже по ширине, но уверенность компенсирует все эти мелочи. Хочешь знать, что происходит? Обреченно вздохнул он и посмотрел на меня с легкой насмешкой, как на назолевого ребенка. Думаю, меня пытается убить мой собственный дядя, выдал Варган, и с него вдруг слетела маска легкомысленного нарцисса. На лице отразились злость и боль. На несколько секунд на скулах проступила чешуя. Удивительно, как быстро он сменяет эмоции. Такое чувство, словно я общаюсь с совершенно разными людьми. «Дядя?» — мотнула головой я и зажмурилась. «Но зачем?» «Зачем?» — фыркнул Варган и отошел на несколько шагов, нервно потирая лицо. «Хотел бы я знать, Марина. Мы с дядей никогда не были друзьями, но и вражды между нами не было», — начал рассуждать он, но я перебила. «У него есть дети?» «Нет», — ответил дракон. «А жена?» — склонила голову на бок я. «Нет, пары у него нет», — протянул Варган очень неуверенно и подозрительно отвел взгляд в сторону. «Но последние лет пять дядя имеет одну постоянную любовницу. На него это не похоже, но, мало ли, драконы меняются, особенно в его возрасте», — пожал плечами дракон и наткнулся на мой взгляд. «Может быть так, что эта дама является его парой, Но он скрывает это ото всех. Прямо и жестко спросила я. «Что?» — встрепенулся Варган. «Нет, нет, нет». С каждым разом он звучит все менее уверенно, а под конец и вовсе мурлыкает себе под нос. «Он... дядя не стал бы. Так не принято поступать. Да и зачем это ему?» «Чтобы не вызвать подозрений», — закатила глаза я. «Если бы его план удался...» и мы с тобой утонули бы, все выглядело бы как несчастный случай. Судьба. Ты наследник, но если ты погибнешь, кто будет править?» Задала я главный вопрос. «Дядя», — сквозь зубы процедил Варган. «Но он и так правит», — воскликнул он, споря сам с собой. «Какой резон избавляться от меня именно сейчас? Дядя мог убить меня, когда я был совсем юным, а не ждать, когда я вырасту, и...» Он вдруг запнулся но я и так знала, что Варган хотел сказать. «И обрел власть и влияние», — кивнула я. «Откуда ты знаешь?» — прищурился дракон. «Читала», — округлила глаза я. «Власть — слишком желанный ресурс, чтобы взять и отдать его по доброй воле. Обычно люди борются за власть до последнего и не желают с ней расставаться даже ценой собственной жизни и жизни своей семьи». «Но драконы не люди», — Снова завел свою песню Варган. А с виду и не скажешь, скептически хмыкнула я. Особой разницы не вижу. Разве что возможностей у вас побольше, да и магический резерв не маленький. Вот и все. Что ты собираешься делать дальше? перешла я к сути. Неужели будешь прятаться, как крыса? Варган резко вскинул голову и опалил меня горящим взглядом. Сравнение с крысой пришлось рептилоиду не по душе. «Я не прячусь, а выжидаю», — раздражённо рыкнул он на меня. «Ох, какие мы ранимые!» «Выжидаешь», — кивнула я. «Понятно». «И как долго мы будем выжидать новый удар от твоего дяди?» — как бы, между прочим, спросила я. «Марина», — начал терять терпение Варган. «Он не знает, что мы здесь. Вообще не знает, что я выжил». Повисла тишина. «Я не знаю, о чём ещё спросить». Похоже, мой жених совершенно не ожидал удара от своего ближайшего родственника. Случившееся стало для него полной неожиданностью. «Скажи», — облизнула губа я, — «ты не можешь вернуться в клан и забрать власть у своего дяди?» — озвучила я возможное решение проблемы. Варган не ответил. Так и продолжил стоять спиной ко мне в напряженном молчании. «У драконов так не принято», — наконец ответил он. Мы не грыземся за власть, как какие-то шакалы. Власть передается от отца к сыну, от старшего мужчины к младшему. «А что случилось с твоим отцом?» — осторожно уточнила я. И снова от дракона повеяло холодом, словно он закипает изнутри и с трудом сдерживается. «Погиб», — коротко и хрипло ответил он, по-прежнему глядя в сторону окна нашего номера. «Красивое окно». Из него открывается прекрасный вид на город, но ради приличия дракон уже мог бы и на меня посмотреть. «Обычно драконы живут очень долго», — припомнила я и осеклась. «Извини, я понимаю, тебе трудно об этом». Он разбился о скалы, перебил меня варган и ответил на вопрос, который я так и не успела задать. Летал высоко, но по какой-то причине рухнул вниз. Его тело осматривали самые разные маги, Но никто так и не смог объяснить, что же с ним произошло. Нашли некоторые изменения в головном мозге и решили, что он потерял сознание в полете. Но драконы так не умирают. Голос Варгана надломился. «Его могли убить?» — решилась спросить я. «Я потратил много сил, чтобы найти ответ на этот вопрос, Марина», — признался дракон. «Ни один яд, ни одно заклинание не способно так воздействовать на дракона, чтобы погубить его». «Как и похитить из другого мира конкретного человека», намекнула я. После этой фразы Варган медленно обернулся ко мне. «Верно», — прищурился он. «И то, и другое представляет из себя уникальные примеры применения магии. Но никто из известных существ не способен на подобное». «А союз разных существ», — приподняла бровь я. «Я не... Начал Варган, резко запнулся и осекся. С минуту в его глазах горела живая мысль, и вдруг он выдал. «Если предположить», — медленно начал проговаривать он свои мысли, «что дракон каким-то непостижимым образом вступил в преступный порочный союз с демоном, то, возможно, очень много». С усилием выдавил Варган из себя и посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом. Я ничего не ответила. Коротко кивнув, присела на край кровати для новобрачных. Варгану нужно обдумать все и успокоиться, а я лучше помолчу. «Обед!» — прозвучало за дверью. Удивительно, но еду подали прямо в номер. Жареное мясо, салаты, закуски, вино. После однообразного питания на острове, а затем и скромной корабельной диеты с соленым привкусом, От увиденных деликатесов у меня закружилась голова. Помню, как набросилась на обед прямо в дорожном платье и принялась жадно поглощать хлеб и мясо, прихлебывая вино. Честно говоря, когда я обнаружила, что пью алкогольный напиток, чаша опустошалась и наполнялась уже три раза, а у меня как-то подозрительно закружилась голова. В запале я даже не обратила внимания на то, чем запиваю еду. Варган. Что мы будем делать, спросила я и поняла, что мой язык заплетается в косичку. О, протянул дракон, окинув меня взглядом. Девочка моя, да ты пьяна как сапожник, заявил он. Что? пыркнула я, подумаешь три бокала вина. Когда мой желудок оказался забит под завязку, я решила подняться из за стола. Это была плохая идея. стоило мне встать на ноги Как вино дало себя знать, и меня повело. Ты выпила половину бутылки, даже Варга на этот факт удивил. Ой, только и успела простонать я, и поняла, что заваливаюсь вправо. Марина, Варган каким-то чудом оказался рядом и поддержал меня, не дав упасть. Да что ж тебя так развезло? Ничего не развезло, промямлила я не в силах устоять на ногах. В следующую минуту Меня подхватили на руки и куда-то понесли. Честно говоря, вино так расслабило, что не осталось ни сил, ни желания сопротивляться. Но несут меня, и пусть несут, куда-нибудь да принесут. Варган уложил пьяную меня на кровать и принялся раздевать, снимая с меня дорожное платье, под которым не оказалось почти ничего. Я услышала шумный выдох от дракона, который обжег мне живот. Ммм, недовольно застонала я и отпихнула его обнаженной ногой. Кажется, я только что напилась в хлам в самый неподходящий момент. У нас ведь прием, промычала я, пытаясь собрать расплывающиеся мысли в кучку. Вот именно, девочка моя, со смесью веселья и упрека, ответил дракон, а ты накидала серхольского вина. Оно и так крепкое, а с твоей комплекцией тяжкий вздох. «Никакого покоя с тобой». В ответ я пробурчала что-то возмущенное и неразборчивое. «Спи уже», — прозвучал насмешливый приказ. «Пьянчушка». Что было потом, я не помню. Провалившись в сон, я словно выключилась из реальности и плавала в забытье. Длилось это до того момента, пока я не ощутила поток тепла у себя на лбу. «Марина», — позвал меня в издалека, — «Приходи в себя». Даже в полудреме я слышу, как он улыбается. «Не хочу», — буркнула я и попыталась увернуться от его руки, но ничего не вышло. Его ладонь будто приклеилась к моему лбу. «Я хочу спать. Язык уже не заплетается». «Ты спала пять часов», — просветил меня дракон. «Я чувствую, как он вливает магию в мою голову». «Марина, нас ждут на приеме у короля Ирхолда». «Вставай, одевайся!» Я открыла глаза. На удивление разум ясный и трезвый, даже слишком. Стоило взглянуть на склонившегося надо мной Варгана, как в голове пронеслась отчетливая мысль. «Какой же привлекательный мужчина!» «Проснулась?» — спросил дракон. «Вставай, приведем тебя в порядок. Еще не хватало, чтобы ты дышала на короля перегаром», не удержался от шуточки он. Ты представишь меня как свою жену? Зачем-то спросила я. И Варган насторожился. Мой пристальный, немигающий взгляд показался ему странным. Естественно, пожал плечами он. От его ответа мне стало очень спокойно на душе. Не знаю, что он со мной сделал, но на смену объединению пришел Дзен. Долго собираться на прием к королю не пришлось. Варган помог мне надеть желтое кружевное платье и сам уложил мои волосы в сложную косу. Я удивилась тому, как ловко он обращается с моими волосами. «На острове ты не делал мне причесок», заметила я, осматривая свою косу в зеркало. «Удивительно нежная прическа. Не каждая девушка так умеет». «Распущенные волосы идут тебе гораздо больше», Дракон сделал мне неожиданный комплимент. Сам он оделся в строгий черный фраг и намеренно повесил свой неприкасаемый кинжал на пояс, на самое видное место. «Спасибо», — улыбнулась я, и на душе стало тепло. Странно, но в голосе абсолютная ясность, ни следа опьянения или похмелья. «Как ты меня отрезвил?» — спросила я, когда мы сели в карету, присланную специально за нами. Нам сварганом одну, его людям другую. Удалила с твоей сущности все лишнее, объяснил он. Ты что-то зачистил врываться в мою сущность и там хозяйничать, брякнула я и не сразу осознала, как двусмысленно это звучит. Мы посмотрели друг на друга и вдруг рассмеялись. Знаешь, у меня плохое предчувствие, призналась я, отсмеявшись. Встреча с королем будет сложной, но я все улажу, пообещал мне Варган. «Главное, молчи и не вмешивайся. Если тебя о чем то спросят, улыбнись и дай односложный ответ. Поняла?» Он подался вперед. «Да, снова буду притворяться куклой», — вздохнула я. А в следующую секунду мы двинулись в путь. Поданные кареты были запряжены обычными с виду лошадьми, а потому я ожидала, что они нас и повезут по дороге. Но случилось нечто невероятное. Карета резко дернулась, а в следующее мгновение мы взмыли в воздух, как на дирижабле. «Мама!» — взвизгнула я и испугалась не на шутку. За минуту мы набрали серьезную высоту, и вот в окне уже виднеется крошечный город далеко внизу. У меня закружилась голова. Стало плохо. «Марина!» — встревожился Варган, сразу заметив мою реакцию. «Что с тобой?» «От такого вопроса я выпала в осадок». Мы летим, заикаясь, простонала я, не зная, куда себя девать. От испуга я вжалась в сиденье, пальцы впились в мягкие складки. Никогда не любила подниматься на высоту, даже на колесе обозрения каталась один раз в жизни. И что? Дракон посмотрел на меня с недоумением. Моя реакция самым искренним образом его удивила. А то я, черт, ты безмозглый, что это страшно? Выдавила я, трясясь от страха и напряжения. Лишь через минуту я осознала, что карета не трясется и не заваливается на бок. Вообще ничего не изменилось, словно мы едем в салоне автомобиля. Даже не качает. «Всё в порядке», — Варган подался вперед и положил свои руки поверх моих ладоней. Мягко сжав их, он оторвал мои пальцы от сиденья и положил их на колени. «Марина». Мы так путешествуем уже много сотен лет медленно проговорил он поглаживая мои руки подушечками пальцев. Прости я не думал что тебя напугает обычный полет для меня это настолько привычно, что я и подумать не мог о ладно ты не виноват перебила его я стараясь взять себя в руки получается не очень хорошо, но я пытаюсь подавить панику. посиди рядом попросила я неожиданно для себя. Варган замялся на несколько секунд, но отказывать не стал. Он перебрался на мое сиденье, сел вплотную и притянул меня к себе. Его рука обхватила мои плечи. Я поддалась и фактически легла на него, прижавшись щекой к драконьей груди. Тук, тук, тук. Я слышу стук его сердца. Удары громкие, сильные, какие-то слишком звонкие для человеческого сердца. Я слушаю и постепенно успокаиваюсь. Да, высота пугает, но именно сейчас в его объятиях я чувствую себя защищенной. «Если сорвемся, дракон точно успеет меня спасти», пришла абсолютно уверенная мысль.